ГЛАВА ТРЕТЬЯ При виде обновленной меня близнецы оттепель не застыли, сраженные моей красотой. Они даже не выдохнули восхищенно. Изменения мне померещились? но ну, уже хоть что-то, бросил Лорд Ван, выставляя параметры на панели управления замерочной кабины. Это все метко виновато Снимет ее, и обновление продолжится. С надеждой протянул Мэттер. Заходи внутрь, Шерилин. Лорд Ван распахнул дверь кабины, никак не прокомментировав слова брата. «Не паникуй, ты окажешься в замкнутом пространстве всего на пару минут. Получим результаты и пойдем решать, как действовать дальше». «Я не страдаю боязнью замкнутых пространств, мэтр», — сказала я и вздрогнула. «Не знаю, как внешность, а голос у меня изменился. Звучал глубже, взрослее. Я вошла в кабинку, дверь за мной тут же плотно закрылась». Встань прямо, возьмись за поручни, а грудью и лбом прижмись к белой пластине. Дыши ровно. Донесся голос лорда Вана из ретранслирующего артефакта. Я выполнила все распоряжения и начала про себя отсчитывать время. Один, два, три. Пространство загудело, и тот запах, который у меня ассоциировался с магией, усилился, забивая ноздри и кружа голову. Тридцать два, тридцать три. Тридцать четыре по коже побежали мурашки, а под закрытыми веками засверкали звездочки. Сто пятнадцать, сто шестнадцать, сто семнадцать. В горле запершило, будто я проглотила игольницу, а печать преступника обожгла холодом и как будто зашипела. На этом все резко прекратилось, и дверь кабинки распахнулась. «Выходи, Шерри, нам есть что обсудить», — позвал мэтр. «На мой взгляд, излишне драматично». Когда он заговорил таким тоном, я начала его подозревать в умышленном сгущении красок, для того, чтобы я даже не думала с ним спорить. А они с братом, я уверена, уже все за эти пару минут решили. И зная желание мэтра взрастить из меня достойного мага, я не сомневалась, что мне их решение не понравится. Я не хочу учиться в Академии Изобильного пять лет. Кто меня все эти годы содержать будет? Но, разумеется, ничего подобного слух я говорить не стала. а послушно пошла обратно на второй этаж в кабинет лорда ванна «Присаживайтесь». Радушно махнул рукой в сторону двух посетительских стульев, стоявших у его рабочего стола. Садилась я осторожно, на самый краешек, будто собиралась в любой момент сорваться. Внезапно ставший любезным тон порывистого и резкого начальника службы выявления потенциально опасных магов откровенно пугал. Показалось, что лорд Ван счел мое дело настолько важным, что выделил ради него свое драгоценное время. Это ли не повод для беспокойства? Он раскрыл папку, которую принес из замерочной, и зачитал вслух. Шерилин Зной, 19 лет, стихия «Огонь», потенциал средний, 8 из 15. Дары не выявлены из-за помех, создаваемых печатью. Полагаю, потенциал тоже занижен из-за нее. «Кем поставлена печать?» — уточнил у брата Мэтр. «Это сделал представитель дома стужи». Но кто именно, определить сложно из-за искажения, но точно не простой вассал. Он был в форменном пиджаке столичной магической академии с пятью нашивками. Робко подсказала я. Мэтр помрачнел, а его брат открыл лежащий на столе толстенный справочный артефакт, вписал в него запрос и, получив ответ, с досадой дернул уголком губ. Дело осложняется. Это Саверин Стужа. На пятом курсе боевого учится только он. Будущий глава дома стуже Очень сильный маг. Задира. Бунтовщик. И просто баловень судьбы. Его печать никто не снимет, кроме него. А чтобы он сам это дело тихо замял, даже не знаю, что нужно для этого сделать. Хуже не придумаешь. То, что этот Саверин, противный и высокомерный, я сразу поняла. Но что же мне теперь делать? Может, предложить ему компенсацию? Я могу извиниться и как-нибудь отработать. Поджала губы. «Смешно, Шерри. Не нужны ему твои извинения. А отработать? Кем? Личной сиделкой? Так он не болеет, а на остальное ты не годишься. Я зажмурилась изо всех сил, будто когда открою глаза, все изменится. Дурацкая детская привычка. Никак от нее не избавлюсь». «Есть мысли, как с ним можно договориться?» Задал мэтр-брату интересующий и меня вопрос. Лорд Ван опять обратился к справочнику. Он писал в него все новые и новые запросы. А мы с мэтром Ценном сидели тихонько и не мешали. Наконец, лорд захлопнул поисковик и посмотрел на нас. Сначала на брата, потом на меня. Прямо в глаза. Я вижу только два варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый. Прямо сейчас Шерилин отправляется в дом зной и требует признания и защиты, а потом идет с меткой стужи в суд. Я ужаснулась. «Нет, ни за что!» Это устанавливать отцовство, а потом просить мага, которому я даром не нужна, о защите? Увольте. — А какой второй? — спросила голосом, к которому пока не привыкла, и опять вздрогнула. — Тебе нужно попасть в академию, а там либо подружиться со стужей, либо добыть на него компромат. — Еще не лучше. — Кстати, с академией я могу помочь. Как-то прям совсем не кстати обрадовался мэтр. — Ван, помнишь, во время нашей учебы ректора хотели снять? и неделю не выходил из кабинета. Помню. Академия тогда погрузилась в трау. Так вот, с тех пор он не обязан. Не спрашивай, но он сохранил должность благодаря мне. Поднимайся, Шерри, мы едем в академию. Я сначала хотела возмутиться, что моим мнением не поинтересовались, но быстро осознала. А толку-то, выбора у меня все равно нет. Но разве учебный год не начался три месяца назад? Поднявшись и натянув пальто, все же уточнила. Начался? И на первый курс тебя, разумеется, не зачислят. Без всякой печали, подтвердил мэтр. Но в академии обитают не только студенты. Там есть и слушатели подготовительных курсов. У двери мэтр обернулся и махнул брат рукой. До встречи, Ванн. И спасибо. Спасибо за помощь, лорд ван До свидания. Опомнившись, тоже попрощалась я. А как только мы вышли в коридор, продолжила разговор. Ну, на какие деньги я буду жить в столице Изобильного? С их ценами мне межсезоний максимум на неделю хватит. И то, если сидеть на хлебе и воде. Сказала и прикусила язык. Паника заставляла меня выглядеть неблагодарной капризной девчонкой. Мэтр уже так много для меня сделал, а я только и знаю, что ною. На хлебе и воде? Ну и ничего страшного. Тем более руки ноги голова есть. Можно будет подработку найти. Мы что-нибудь придумаем, Шерри, не переживай. Простите меня, мэтр Цен, я буду вашей вечной должницей. Конечно, будешь. Я вообще люблю коллекционировать должников. Видишь, как удачно пригодился ректор. И ты когда-нибудь пригодишься. Я в этом уверен». Я рассмеялась. «Вы такой шутник, мэтр Цен. Да даже если я пойду учиться и окончу академию, чем я смогу вам помочь? Где вы, а где я?» Мэтр обнял меня за плечи и встряхнул. «А я уверен, что когда откроются твои дары, они окажутся очень ценными, и ты с ними многого добьешься, Шерлин Зной». Не называйте меня так. Я Шерилин Лански. Угрюмо поправила. Ну, разве что стану хорошим лекарем и буду вашим заместителем. Хотя и без всякого долга приду к вам в госпиталь. Ладно, не будем забегать вперед. Поговорим лет через пять или десять. Примирительно свернул разговор мэтр. И снова подозвал такси. У меня скула свело от его расточительности. Тем более до академии оказалось ехать совсем близко. Пять минут за полтора межсезонья. Эх. Могли бы и ногами дойти. Разве что мэтр торопился, чтобы успеть на вагонетку. Тогда понятно. Надеюсь, он не будет потом меня вспоминать как особу, пустившую его по миру. Но все посторонние мысли улетучились. Едва мы вошли в ворота Академии. Широкая аллея вела через ухоженный парк к высотному, под самые облака, к центральному корпусу Академии. Больше похожему на дворец, чем на обитель знаний. Учебный день был в разгаре. Поэтому толпы студентов по территории не гуляли, Только одиночки куда-то спешили, и несколько девушек в аккуратных форменных костюмах сидели в парковой беседке и что-то изучали, склонившись над столом. Нечто похожее на предвкушение засосало под ложечкой и заставило ёкнуть сердце. Я сжала зубы и призвала здравомыслие. «Спокойно, Шерри, никто тебя тут не ждёт и в свою компанию принимать не кинется». Мы с мэтром беспрепятственно вошли в огромный холл. Из него наверх вела мраморная лестница, а в стороны Два коридора свернули в правый и оказались перед огромной резной дверью с табличкой «Ректорат». За ней открылась приемная с мрачным секретарем, охранявшим кабинет ректора, не хуже сторожевого пса. Но мэтр сказал волшебные слова. «Питифер, передайте ректору огнею, что к нему пришел мэтр цен оттепель, чтобы забрать долг». Секретарь тенью скользнул в кабинет босса, и вскоре мы уже входили в святая святых академии. Первая мысль, которая меня пронзила на пороге. А ведь ректор из дома зной. Вторая? А вдруг он мой близкий родственник? Я невольно уставилась на мужчину во все глаза. Возраст не определить. У магов на глаз это сделать сложно. Они лет в тридцать или тридцать пять, как будто застывают в одной поре и до самой смерти не меняются. Ему может быть как пятьдесят, но ну, меньше-то точно быть не может, раз он еще метра учил, так и триста пятьдесят. Волосы цвета тёмной меди. У многих представителей дома зной, они окрашены оттенками родной магии огня. У меня светло-русые, но это пока. Когда магия войдёт в силу, может их изменить. А глаза у ректора карии Опять мимо. У меня серо-зелёные. Нос. «Здравствуй, Сэн. Что я могу для тебя сделать?» Спросил ректор густым басом, поднявшись нам навстречу. Мужчины обменялись тёплыми рукопожатиями. и мэтр сделал жест рукой в мою сторону, типа «Вот, сделай для меня ее». Жар прилил к щекам от острого взгляда ректора. «И нет, носы у нас тоже не похожие У него большой, с хищно-раздувающимися ноздрями, а у меня, очень надеюсь, остался мой ничем не выдающийся». «Кто это? Твоя незаконно рожденная дочь?» — задал неожиданный вопрос ректор. Я изо всех сил постаралась удержать челюсть на месте. «К сожалению, Шерри не моя дочь». «Ну, может быть, она ваша?» — ректор зной. Насмешливо дал ему не менее неожиданный ответ мэтр. Мне хотелось зажмуриться и закрыть уши руками, чтобы не услышать вдруг того, что мне точно не понравится. «Создатель с тобой цен. Думаешь, я стал бы разбрасываться детьми? Так чья девочка?» От облегчения ошколения ослабли. А может, эта метка опять начала тянуть силы? Я попятилась и опустилась на посетительский диван. «Да шучу я, шучу, ректор!» «Шерри из дома зной, но круглая сирота. В живых ни отца, ни матери». Я посмотрела на Мэтра с благодарностью. Он знал, чувствовал, какие я испытываю эмоции по поводу отца и обезопасил меня как мог. «Девушка моя подопечная, пришла работать в госпиталь, и я сразу понял, что у нее отличный потенциал. Мы с ней думали подготовиться и поступать к вам в следующем году, но, к сожалению, вчера случилось недоразумение. Шерри немного вспылила». «Сами знаете, когда твоя стихия огонь порой сдержаться сложно». Ректор согласно покивал. Невинно огрызнулась на макболит, который ее испачкал грязью, а его хозяин щел это покушением на свою жизнь и поставил на плечо Шерри клейму преступника. «Что за мерзавец? Явно же мой студент. Не верю, что такое мог сделать кто-то из взрослых магов». «К сожалению, вы правы. Это Саверн стужа Ректор скривился, будто съел кислую пилюлю. «Прискверно. Но него я надавить не смогу. А он вполне способен закатить скандал, который испортит девочке карьеру». «Знаю. Поэтому прошу вас взять Шерри на подготовительные курсы и дать работу в академии, чтобы она могла здесь жить и питаться. Шеррилин умная девушка. Она сама попробует договориться с Аверином». Ректор скептически хмыкнул. «Я помогу. Но очень сильно сомневаюсь, что у нее получится». «Савст уже пользуется огромной популярностью у противоположного пола, поэтому очень привередлив в связях. но простых и скромных девушек он даже не смотрит». Я вспыхнула и задохнулась от возмущения. Я и не думала о том, на что ректор намекает. Я постараюсь узнать его интересы и попробовать уговорить снять печать за вознаграждение. Ректор покачал головой. «Наивное дитя! У уже есть все, о чем он только может мечтать!» «Ага, а еще у всех есть секреты или слабости. Мне нужно лишь их найти, но не говорить же ректору про шантаж». «Я попробую, а если не выйдет, то сама явлюсь в участок и получу доказание Угрюмо пробормотала я. «Что ж, попробуй, а вдруг?» «Питифер, зайди ко мне со списком вакансий». Распорядился ректор в переговорный артефакт и протянул руку к метру. «Документы, замеры есть?» Мэтр передал ему папку, полученную в департаменте, и ректор погрузился в изучение бумаг. В кабинете стояла тишина, и на меня опять накатила глухая тоска. Почему-то вспомнился приют и то, как ужасно я чувствовала себя в те годы. Одиночество, чувство ненужности и обреченность. Вот спутники моего детства с пяти до десяти лет. Конечно, академия не приют, да и я уже не та маленькая девочка. но все же я привыкла, что со мной где-то поблизости есть друзья и родные, а тут я опять останусь одна. Секретарь занес листок со списком и бесшумно исчез. Ректор, не глядя, протянул его мэтру для ознакомления и продолжил изучать мою папку. Я поднялась с дивана, чтобы подойти ближе и тоже почитать, кем же я могу работать в академии. Первым в списке шло место помощника библиотекаря зарплатой в пять межсезоний за месяц. Я была обрадовалась, кнула в эту строчку пальцем, Но мэтр покачал головой. «Не думаю, что стужа – частый гость в библиотеке. Так ты рискуешь его никогда не встретить». Мэтр, как всегда, смотрел в самую суть. Поджала губы и принялась читать дальше, но уже пропуская через призму своих текущих нужд. «Дежурная по постирочному артефакту. Зарплата 50 вих за 12-часовую смену. Нет, не то. Сноп вряд ли сам в прачечную вещи носит. Подавальщица в студенческую столовую. семь межсезоний, смена завтрак обед и ужин опять не то увидеть то я его в столовой возможно и увижу а вот компромат никак не добуду вот Шерри, смотри я думаю это тебе подойдет мэтр провел пальцем по строчке в конце списка управляющая техническим персоналом в общежитии пятого курса зарплата десять межсезоний. график работы ежедневно кроме седьмого дня каждой неделие с восьми до девяти из двенадцати до двадцати одного», — прочитала я. «А кто входит в понятие технический персонал и как именно мне надо будет им управлять?» — спросила я настороженно. «Странно, что за два часа работы шесть раз в неделю платят аж десять межсезоний. Сразу зародилось подозрение, что где-то кроется подвох».